Тайрер, вконец измотанный, двинулся за ними, пьяно покачиваясь. Горнта он едва заметил. «Грузите их на борт, Перейра», — распорядился Горнт. «Скажите капитану, я буду вовремя». «О, hello, док». Хоук торопливо приблизился к нему в сопровождении носильщиков, сгибавшихся под тяжестью огромного сундука и сумок. «Послушайте». Эдвард, я слышал, вы тоже отплываете на красотке из Атланты? Хоук запыхался и выглядел усталым. Одежду и руки покрывали пятна крови и грязи, веки покраснели. Могу я попросить вас, ребята, закинуть их на борт для меня? Мне еще нужно вправить с дюжину рук и ног и еще ожоги. Огромное спасибо! Он поспешил назад, не дожидаясь ответа. «Загрузите их, Перейра!» — Горнт озабоченно нахмурился. «Почему это Хок так спешит уехать?» — спрашивал он себя. «Все, что следовало упаковать, упаковано. Все сделано, чтобы обеспечить правильную работу японского отделения броков в его отсутствие. Кому из торговцев можно открыть кредит, кому отказать?» Завтра или через день должны были появиться представители Тесю, чтобы обсудить поставку им оружия. Выгодный бизнес, который он приобретет для себя, когда броки пойдут ко дну, и когда он, это тоже было запланировано, скупит здешнее помещение вместе с сотрудниками по так называемым пожарным ценам. Он рассмеялся про себя своей шутки. Далее... угольная концессия Йоси. Он слышал, что она может быть передана от Струана в Саратару через торговую компанию ныне покойного Андре Понсена. Возможно, эта концессия пока еще открыта и для других предложений. Он дал указание своему меняле тайно сделать Йоси такое предложение. Перейра оставался за старшего. Вчера ночью, услышав от Морин, что новая контора Джейми сгорела, он решил назначить Джейми, но, к его удивлению, сегодня днем. Джейми поблагодарил его за предложение и отказался, сказав, что чувствует себя в силах заново начать свое собственное дело. «Джейми был бы глазурью на глазури», — подумал он. «Впрочем, он и так никуда не денется». Джейми займет мое место, когда эта компания станет называться ротвелл Горн. Он пошарил в кармане. Печать Норберта и два помеченных задним числом письма для Тесс были на месте. Его пояс с деньгами был туго набит серебряными мексиканцами Брока и золотом. Больше, чем достаточно, чтобы покрыть любые расходы. Хорошо. Все готово. Теперь Анжелика. — Здравствуйте, Эдвард, — сказала она с теплой улыбкой. Сегодня она в первый раз принимала его в своем будуаре наверху. Асо стояла у ведерка с охлаждающимся вином, и он обратил внимание на то, что дверь в спальню закрыта, шторы задернуты. хотя дневной свет за окном еще не погас. Зажжены масляные лампы, комната дышит женственностью, негой, а Анжелика держится как бы отстраненно, не похожа на себя. Его напряженность усилилась. — Белого вина для разнообразия, — предложила она приятным голосом. — Ладусет, бурбон, если желаете. — Вино, пожалуйста, мэм. Я не помню, чтобы вы когда-либо выглядели лучше. — Как и вы, мой друг. Прошу вас, присаживайтесь вот сюда, к огню. Ее дневное сине-черное траурное платье было новым. Покрой подчеркивал фигуру, вырез был квадратным и скромным. Но для его удовольствия и своего тоже. Она набросила на плечи разноцветную шелковую шаль. Эффект получился поразительный. Дыхание весны в холодный январский день. «Асо! Вина!» — распорядилась она. И когда Асо подала им бокалы, приказала. «Подожди снаружи! Я хочу! Я позову!» Китаянка вышла, шаркая ногами, и небрежно хлопнула за собой дверью. Ее ухо сейчас припечаталось к двери, тихо заметил Горн. Анжелика рассмеялась. Чтобы подслушать секреты. Какие секреты могут быть у нас с вами? За благополучное путешествие, Эдвард. Она сделала глоток и поставила бокал на столик. Вы уже уложились в дорогу? Да-да. «Все готово. Вы выглядите восхитительно. Я люблю вас и хотел бы получить ответ на свой вопрос». Ее веер раскрылся, и она начала использовать его, как подобает юной леди из высшего общества, в компании холостого интересного мужчины из высшего общества, а также тех, кто имел сомнительную репутацию, чтобы дразнить и мучить, флиртовать, обещать, ничего не обещая, давать ответы или уклоняться от них, когда вопросы были слишком опасными, чтобы говорить о них открыто. Веер затрепетал. — Вы вызываете у меня огромное восхищение, Эдвард. «Не большее, чем вы у меня, но все же, да или нет?» Веер с треском закрылся. Потом она улыбнулась, открыла шкатулку на бюро и протянула ему конверт. На нем было написано «Миссис Тесс Струан». «Пожалуйста, прочтите это письмо. Я отсылаю его с Хеугом в Гонконг». в ответ на ее. Почерк был аккуратным. «Дорогая миссис Труан, благодарю вас за ваше письмо и щедрость. Я соглашаюсь на все ваши условия. Я торжественно клянусь и без принуждения соглашаюсь отказаться от всех и всяческих притязаний на наследство вашего сына». Я соглашаюсь больше никогда не называться миссис Труан. Я соглашаюсь, что я католичка и не была обвенчана по законам моей церкви. Я соглашаюсь никогда не появляться в Гонконге иначе как проездом и никогда не стану пытаться вступить в контакт с вами или с кем-либо из членов вашей семьи. Я соглашаюсь освободить занимаемые мною здесь комнаты в течение недели и принимаю с искренней благодарностью предложение о передаче в Траст Капитала, который будет приносить мне две тысячи в год до моей смерти. Место для ее подписи пустовало, а ниже его стояло, Подлинность подписи удостоверена сэром Уильямом Айлсбери, посланником в Японии. Рядом было оставлено место для его подписи и даты. Горнт поднял глаза. «Вы не можете всерьез намереваться отослать это. Это дает ей абсолютно все». Разве вы не советовали мне принять ее условия? — Да, но чтобы достичь компромисса, пересмотреть их. — Ах, да, я запомнила это. Если вы согласны, я попрошу сэра Уильяма засвидетельствовать его до вашего отъезда. Доктор Хук пообещал забрать его сегодня вечером на ваш корабль, так что оно будет в Гонконге вместе с вами. но вы не можете не понимать, что это полная капитуляция, тогда как я или кто-то другой можем добиться для вас большего. Есть еще вторая страница. Она достала ее из шкатулки. Ее веер бесшумно распахнулся и начал покачиваться. Слегка. Он опять сосредоточился. Почерк был уже не таким четким и в нескольких местах смазан. «Могли это быть капли слез?» — спросил он себя. «Дорогая миссис Труан, по очевидным причинам эта часть должна быть приложена отдельно, поскольку касается только нас и не имеет отношения к сэру Уильяму. Я еще раз благодарю вас за вашу щедрость. Любезное предложение третьей тысячи, в случае, если я во второй раз выйду замуж, или просто выйду замуж, как бы сказали вы, в течение года, я не могу принять. Потому что не имею намерения выходить замуж ни во второй раз, ни в первый, какой бы из этих вариантов вы не посчитали правильным. Он снова поднял на нее глаза, пораженный. «Это и есть ваш ответ?» Веер затрепетал. «Закончить читать», — сказала она. Теперь его глаза молнией скользнули по странице. «Клянусь Господом Богом! Я не могу перестать верить, что я была замужем. хотя полностью отказываюсь от любых публичных и юридических претензий на этот статус, как сказано выше. Я не приму другого. Мне не хочется причинять вам боль или оскорблять вас. Но выйти замуж еще раз? Нет. Я намереваюсь как можно скорее обустроиться в Лондоне. Я чувствую себя в большей степени англичанкой, чем француженкой. Язык моей матери был скорее английской, нежели французской. Моя тетя была моей настоящей матерью. Я никогда не буду пользоваться титулом миссис, как я согласилась. Но я не могу помешать другим обращаться ко мне таким образом. Сэр Уильям не примет просто Анжелика или Анжелика Ришо. Он будет настаивать, чтобы я подписалась как миссис Анжелика Струан. Урожденное решо, чтобы придать вышеизложенному законную силу, ибо в его представлении и понимании английского закона таково мое теперешнее юридическое имя до второго замужества. — Он действительно это сказал? — резко спросил он. — Нет. Но мистер Скай говорит, что если его спросить, ему придется согласиться. — Ага. Горнт кивнул с задумчивым видом, сделал большой глоток вина и продолжил чтение уже медленнее и более внимательно. «Если что-то из всего этого окажется неприемлемым, пожалуйста, изложите на бумаге, что еще от меня требуется. Передайте документ мистеру Горнту, который говорит мне, что собирается увидеться с вами еще раз, а потом почти сразу же вернуться сюда». Я подпишу его. Я поручаю его вашему покровительству. Он был очень хорошим другом вашему сыну и был добр ко мне. Он посоветовал мне принять ваши милостивые условия, тогда как мистер Скай высказался против. Искренне ваша Анжелика. Горнт откинулся на спинку кресла, шумно выдохнул и уставился на нее в полном восхищении. это гениально гениально вы соглашаетесь на все и при этом продолжаете держать домоклов меч над ее головой веер замер как это так вы намерены жить в лондоне и следовательно под охраной английского закона. До времени спящая очевидная угроза. Вы ни разу не употребили слово «муж», но угроза присутствует. Вы выводите меня в самый центр сцены, представляя как друга обеих сторон, то есть даете мне идеальную позицию для ведения переговоров. И сколь бы она ни была изобретательна, что бы еще не предложила вам подписать. Вы лишь прольете еще больше слез, вздохнете смиренно, крепись, и вы победите. Гениальность самой высшей пробы. Значит, мне следует просить сэра Уильяма засвидетельствовать мою подпись? — Да, — ответил он, завороженно глядя на нее такую умную и смелую, — И опасную. — Возможно, слишком опасную. — Это шах и мат. — Объяснитесь. Тес будет в безопасности только в одном случае. Если вы во второй раз выйдете замуж. А вы заблокировали этот ход. Хотя веер остановился, Ее глаза продолжали смотреть на него поверх кромки. Затем покачивание возобновились, и он протянул ей письмо назад, думая, — Дьявольски умно для тебя, но не для меня. Скай дал вам блестящий совет. Никто мне ничего не советовал, кроме вас. Кое-что из того, что вы говорили, направило меня к этой мысли. Его сердце подпрыгнуло. Этого больше никто не видел? Нет, и никто не увидит. Это может стать нашим секретом. Он отметил про себя «это может стать» и задумался, куда ведет эта фраза. Он сильно упал духом, но не показывал этого. Огонь на каминной решетке требовал внимания, поэтому он поднялся и пошевелил угли кочергой, давая себе время все обдумать. Воздух по-прежнему сильно пах дымом и гарью. Но он не замечал ничего, только ее. — Как? — Черт подери, она все так сумела рассчитать. Замысел просто блестящий, все фигуры на доске для нас обоих. Она победила, она одолеет Тесс. Но я проиграл. Мне по-прежнему придется торговаться в ее пользу. И уж теперь-то я больше, чем уверен в том, что мне удастся повысить ее содержание. Но Анжелика ничего не уступила. и оставила свой план игры открытым. Я проиграл. Главный приз мне не достанется. Она. Значит, ответ на мой вопрос — нет. Должен быть нет. Шевельнулся только веер. — Почему? Спросила она совершенно бесстрастно, потому что, как только вы выйдете замуж снова, вы проиграете всю партию, вы утратите всякую власть над Теструан. Да, я бы утратила. Она бесшумно сложила веер и положила его на колени. Ее глаза ни на миг не покидали его глаз, и ни на секунду не ослабевала пронзительность ее взгляда. Внезапно он почувствовал себя загипнотизированным. Потом в голове полыхнуло, ум его деятельно заработал, и внезапная надежда горячей волной разлилась по всему телу. «Я бы утратила, — вы сказали, имея в виду, что вы бы утратили, но не я. Я бы не утратил власти». Теперь она улыбнулась. Это тоже был ответ. «Снова Мона Лиза», — подумал он. «Странно, как меняется ее лицо, как мне кажется, что оно меняется, как она на самом деле хитра и каким бдительным мне придется быть, чтобы обуздать эту резвую молодую кобылку. Я все еще не понимаю. Но робкому сердцу красавицы не завоевать». Ему понадобилось собрать всю свою волю, чтобы его ноги остались там, где были. «Я люблю вас по всем обычным причинам, и я люблю ваш ум. А теперь официально прошу вас, вы выйдете за меня замуж?» «Да», — сказала она.